Глава девятнадцатая. Солнце еще только карабкается наверх. Огромный конь несет с легкостью, как новенький внедорожник. Что-то в нем не от коня, слишком уж умно поглядывает, как бы ни оказался еще одним бароном, что умеет расслабляться на полную катушку. Я пробовал подавать ему команды взять правее или левее. Конь беспрекословно сдвигался, не оспаривая, и не переспрашивая, зачем мне эта дурь, если степь ровная, как коврик для мышки. Голопом так галопом. По первому движению моего сапога он понесся так, что ветер засвистел в ушах и в носу. Меня сразу продуло. Грива трепещет по ветру, как государственный флаг. Если еще чуть разогнаться, взлетим, как дельтаплан. Или как крылатая ракета в поисках русских танков в Югославии. Устремленный к небу замок выдвинулся из-за леса давно, но я слишком был занят бешеной скачкой, опомнился лишь когда стены выросли угрожающе близко. — Тихо, тихо, — сказал я коню, — нам лучше мимо. Конь сердит ржанул, грохнул в землю копытом. Я скосил глаза, не появился ли родничок после такого местного землетрясения. «Нет», — сказал я как можно твёрже. «Давай так. Старший — я. Не в таком мы квесте, чтобы кто-то из наших стал колотиться в ворота, требуя ночлега. А мы ищем своих». Конь начал поворачиваться, но с такой неохотой, что на стене нас заметили, там протрубил рог. С башенки над вратами раздался зычный окрик. «Рыцарь, твой герб не видно. Назови себя!» Я подумал, что лучше бы от греха проехать мимо. Смерил взглядом расстояние. Арбалетная стрела может достать сдуру. Выпрямился и ответил громко и четко, подражая Ланзероту. «Ричард! владетель Киряндии, а также владетель замка Гонслегеров!» «Добро пожаловать в замок, сэр Ричард!» прокричал невидимый страж таким могучим и непререкаемым голосом, что мой конь сам развернулся и пошел в сторону ворот. Массивные ворота поднялись быстро, без скрипа. В широком каменном проходе рослые воины с пиками и арбалетами в руках. Когда я приблизился, расступились, прижались к каменным стенам. Только крупный немолодой воин остался на месте. Глаза его из-под круглого шлема всматривались пытливо. «Я знавал барона Гонслегера», — заявил он. Что-то вы, ваша милость, на него не больно похожи. Если хочешь посмотреть на старого владельца, — сказал я, — посмотри на мой сидельный мешок. Там вполне бы поместилась голова прежнего барона. Его глаза стали круглыми, сразу отступил, смотрел с уважением, потом опомнился, прокричал. — Дорогу новому барону Гонслегеру! Шнарк, бегом в покое госпожи! повести Один воин унесся бегом, другой подбежал и взял коня под узцы, взял с опаской, смотрел то на его морду со скаленными зубами, то на меня. Я понял, что надо спешиться, соскочил на землю, бросил поводья немолодому. Тот помрачнел, но смолчал, ухватил, потом передал одному из воинов. «Прошу в главные покои», сказал он. «А есть еще и не главные?» — подумал я хмуро. Неплохо живут в этой глуши. Я вышагивал вслед за этим, явно смотрителем замка. Кастелианом. Или как их тут? Перед каждой дверью он останавливался, пропуская меня вперед. Стражи распахивали дверь по его знаку. Я в самом деле переходил из зала в зал, пока не вошел в помещение, которое и сам бы назвал главным. Яркий свет, светильники на стенах, на маленьких столиках вдоль стен горят в массивных подсвечниках толстые свечи, а над головой всеми огнями полыхает люстра в 40 свечей. В центре зала под люстрой расположился длинный стол из благородного красного дерева. За столом красивый рыцарь, чьи движения и осанка просто кричат о врожденном благородстве, а в трех шагах на роскошном ложе, укрытом леопардовыми шкурами, лежит полуобнаженная женщина, самая красивая из всех, каких мне приходилось видеть. Я стоял несколько обалдела. Рыцарь хоть и с непокрытой головой, но в полном рыцарском железе, даже меч справа на поясе, а слева длинный узкий кинжал. Шлем с высоким плюмажем прямо на столе, чуть в сторонке, но в пределах протянутой руки. Перед ним блюдо с ломтиками жареного мяса. В пальцах рыцарь рассеянно вертит золотой кубок дивной работы. Другая странность — женщина на ложе. Вообще-то даже в тесных хрущобах столовая и спальня удалены одна от другой. А если квартира вообще однокомнатная, то едят на кухне. Здесь же залов хватает. Женщина улыбнулась мне зовуще и обворожительно. Я вздохнул и сделал вид, что мир померк, и отодвинулся к такой матери, Я вижу только роскошное ложе, и все мое тело при виде ее прекрасности сразу заныло. Мышцы застонали. Я вот прямо сейчас ощутил сбитые ступни. Разболелся бок. Смертельно захотелось стряхнуть с себя скорлупу доспехов и упасть к ней на постель. У изголовья ее ложа столик, ваза с фруктами. А еще один столик, чуть побольше, на расстоянии вытянутой руки от ложа там слабо поблескивают в оранжевом свете свечей медные бока кувшинов благородное золото кубков и чаш я тряхнул головой вроде бы встряхивая наваждение хотя какое- там наваждение улыбается слишком профессионально а я в свои двадцать с хвостиком уже стреленный воробей меня звали голохардом произнес рыцарь голос его был сильный мужественный но хрипловатый а печаль в нем звучала чересчур открыто. Он не поднялся из-за стола, лишь вялым движением пригласил меня занять место напротив. «А это... это леди озерная фея. Она хозяйка этого замка». Его огромные руки бессильно лежали на столе. Пальцы все еще трогали красивый золотой кубок и изумительнейшей работы. Внизу по ободку идут вмонтированные один к одному вплотную яркие рубины. Сам кубок победно горит в солнечном луче, что падает через высокое узкое окно. Посредине стола большой кувшин, тоже из чистого золота. На блюдах роскошное кушанье. Я уловил аромат изысканных специй. — Приветствую, сэр Галахарт, — сказал я тихо а тебе рассказывают, как о лучшем рыцаре всех времен и народов. Дети с тебя берут пример». Женщина наблюдала, как я осторожно опустился за стол. В ее зеленых глазах я видел странное выражение. Глохард коротко взглянул мне в лицо, потому как уронил взгляд, я ощутил неладное. Женщина сказала с обворожительной улыбкой. «Доблестный рыцарь!» — Позволь моим слугам снять с тебя доспехи. У меня вдоволь теплой воды, чтобы омыть твои раны, пот и пыль странствий. Я молча позволил снять с себя железо, но когда слуги прикоснулись к одежде, отстранил. — Спасибо, не нужно. К сожалению, мне надо отыскивать друзей. — Что-то случилось? — спросила женщина. Галахарт молчал. Пальцы его бесцельно вертели кубок. «Был бой», — ответил я. «Мы прорвались, но потеряли друг друга в колдовском тумане». «Я должен отыскать друзей». Женщина засмеялась, протестующе выставила обе ладони. «Нет-нет, дела потом. Вы красивые и сильные мужчины, а я слабая, оно «Красивая женщина». «Разве это галантно, с вашей стороны, о делах в моем присутствии?» Я всматривался в Глахарда. О нем слава, как о сильнейшем из рыцарей, но сейчас этот герой выглядит, несмотря на свой рост и широкие плечи, поникшим, а у рта залегли глубокие складки страданий. Мне даже показалось, что в смоляных кудрях рыцаря, красиво не спадающих на плечи, поблескивает седина». «Сэр», — сказал он учтиво, — «вам пора бы показать свой герб и называть себя». «Меня зовут Ричард», — ответил я. «Я не рыцарь, хотя мне случалось сшибать рога рыцарям. Последнего отправил в ад сегодня ночью и взял его замок Гонслегер под защиту своего меча. У меня нет своего герба, но у меня уже есть друзья, которых я не предавал и, надеюсь, не предам». Есть нечто в этом мире, что у меня в сердце, и чью волю я стараюсь угадывать и выполнять. Я чувствовал, что сказал достаточно твердо и уверенно. Женщина побледнела. Мне почудилось, что она даже сделала движение, чтобы запахнуть слишком глубокий вырез на платье. Голохард молчал. А когда он поднял голову, мне почудилось в его взгляде странная зависть. «Хорошо сказано» произнес он над треснутым голосом. «Достойно!» «Не рыцарь, говоришь?» «Нет», — ответил я с вызовом. «Будешь», — сказал Глахарт неожиданно. Он перевел взгляд на озерную фею. В его синих глазах мне почудился стыд. Слуги быстро накрывали на стол. Старые унесли. Передо мной поставили блюда исполинских размеров. Я рассмотрел молочного поросёнка, зажаренного медленно и тщательно, кучу птичьих тушек, всего много, но разнообразие маловато. В средневековой Европе не знали ни помидоров, ни картошки, ни кукурузы, не говоря уж про всякие ананасы, не знали перчиков, так что я довольно спокойно смотрел на гору еды, приготовленной хуже, чем у нас готовят наспех на рыбалке. «Угощайтесь, сэр, рыцарь!» — произнесла фея певучим голосом. — Вам должно понравиться. — Да, конечно, — похвалил я. — Приготовлено хорошо, хорошо. Видимо, тон моего голоса расходился со словами. Глохард снова взглянул на меня украдкой. Тут же уронил взгляд в кубок. Слуга попытался наполнить ему. Глохард отрицательно покачал головой. Его крупные пальцы по одной принялись отщипывать крупные виноградины. Рассеянно бросали в рот. Крупные челюсти, которым бы перемалывать берцовые кости слонов, двигались медленно, осторожно. Я быстро и неумело разделывал просенка охотничьим ножом. Женщина наблюдала с непонятным выражением. «Не люблю, когда за мной наблюдают». Я схватил обеими руками, оторвал ляжку, сок потек с ладони до локтя. Но я не обращал внимания, Без церемоний вонзил зубы в плохо приготовленное мясо. На рыбалке, так на рыбалке. «Что сейчас происходит в мире?» — спросил голахард вяло. «Силы тьмы наступают», — ответил я. «По крайней мере, так говорят. Я здесь недавно. Мы везем мощи святого Тертулиана в Зор, который сейчас осаждают». Брови голахарда поднялись. «Зор?» — переспросил он. — Когда я... Словом, я помню, что войска короля Карла подошли к Горланду. — Горланд давно взят, — сообщил я. — Потому Ланзерот, лучший воин Горланда, с нами. После Горланда пали еще с десяток королевств. Последним пали с Карланды, что были щитом перед Зором. — И что же вы, доблестный сэр Галахарт? «Я часто слышал о вас. На вас многие надеются». Женщина фыркнула, голахард вздрогнул, сказал вяло. «Король, которому я присягал, мертв. Я давно свободен от клятвы». Я поперхнулся. Впервые встретил человека, который, как и я, не связан клятвой, обетом, присягой, послушанием. В мире, где все связаны накрепко, где каждый точно знает того, кому служит а также знает, что этот могучий властелин спасет и защитит, это просто страшно. Это словно бы оказаться вне закона. — Так вот почему вы, сэр, здесь? — женщина сказала язвительно. — Ты только эту причину усмотрел, рыцарь. Я поперхнулся снова, сказал торопливо. — Прошу простить меня, госпожа. «Дело в том, что я не рыцарь, я не обучен рыцарским манерам и потому никак не могу уронить рыцарскую честь. Я сказал глупость, признаю». Она милостиво кивнула. «Если ты не рыцарь, тогда все понятно». Взгляд ее сразу стал холоднее, безразличнее. Обольстительные губы, полураскрытые и приглашающие, словно бы стали меньше, потеряли яркость. И в то же время, когда она поворачивала лицо к Галахарду, в ее глазах вспыхивала неподдельная страсть. Щеки покрывала румянцем, губы становились алыми, как перезревшие вишни, а грудь часто и высоко вздымалась под очень-очень тонкой тканью. голахард взглянул на женщину. Она вздохнула нарочито глубоко, ее полные белые груди едва-едва не выпрыгнули из низкого декольте, Его взгляд задержался, я видел, как все лицо напряглось, на шее вздулись жилы, а дыхание стало трудным, как под обвалом. В глазах рыцаря была боль пополам с отчаянием. Он верен своим обетам, понял я внезапно. Пусть не говорит, но у него есть обеты. Он все еще не насытился этой женщиной, а она себя держит так, как будто все еще не смогла его совратить, увлечь, что нормально для меня. Но для Галахарда это пасть в бездну порока, сбиться с пути праведного. А женщина, чувствуя близкую победу, вздохнула томно. Ее длинные пушистые ресницы метнули рыцарю нежный и одновременно умоляющий взгляд. Губы вспухли, стали пунцовыми, яркими, влажными. — Сэр Галахард, — сказал я с внезапно вспыхнувшей надеждой, — только вы смогли бы отыскать потерянных друзей. Или нет? «Довести мощи святого Тертулиана до зора!» Галахарт вздернул брови. На красивом, мужественном лице проступила некоторая задумчивость. Он внимательно изучал меня. В синих глазах росло удивление. Женщина произнесла величественно. «В этом замке я полная хозяйка». «Никто не сомневается», — сказал я поспешно. «Я хочу сказать», — пояснила она с легкой гримаской, — что в моем замке мои заклятия сильнее любых на свете. Когда я выезжаю из моих владений, да, моя сила слабеет, и чем дальше я от замка, я слабее, как волшебница. Она не договорила, только посмотрела мне прямо в глаза. Холодный ветер прошелся по моей коже, словно разом исчезли доспехи, вязаная рубашка, а я оказался голым на морозе. «Сила колдуньи слабеет за воротами замка, но сейчас она в самом сердце замка, и все вокруг пропитано недоброй магией, и вообще магия не может быть доброй». Глахард шевельнулся, взгляд его на миг скользнул по мне. «Мимолетный! В нем странно сочетались вражда и то странное выражение, которое я все не мог понять, а он уже смотрел с обожанием на хозяйку, голос его был полон нежности». «Да, ты полная хозяйка, и все же есть силы, которые властвуют даже здесь». Я не понимал, смотрел то на Галахарда, то на хозяйку. Нахмурилась, засмеялась принужденным смехом. «Ну, может быть, я еще не пустила в бой самые сильные чары?» голахард улыбнулся, смолчал. Их глаза сомкнулись. В его серых глазах была глубокая печаль и нежность, а в ее огромных глазищах метался гнев, раздражение, жажда поставить всех на колени и что-то еще настолько странное, чего я никогда не ожидал от колдуньи. «Что это за власть?» — потребовала она. Глохард с трудом расцепил губы. Голос его был хриплом, то ли от сдерживаемой страсти, то ли от скорби — «Ты ее уже ощутила. И все-таки...» «Элия», — сказал он, — «ты знаешь, эта сила есть. Она не проявляет себя так явно, как твое волшебство, но она существует». Он прямо взглянул ей в глаза. Его взгляд был честным и прямым. Фея даже вздрогнула и на миг увяло, но пересилила себя. Улыбнулась печально. Теперь в ее огромных глазах возникла боль. Мне почудилось, что она вот-вот расплачется. Я смотрел на Галахарда во все глаза. Рыцарь горит в невидимом огне, но и хозяйка, похоже, не может перетащить его из огня на свое роскошное ложе. Но сам ли сэр Галахард не может покинуть этот замок или не хочет? Благородная госпожа! — сказал я со всей местной учтивостью. — Есть сила, которая проникает через все магические стены. По воле Господа нашего двигаются светила. Что уж говорить о нас, его верных воинах. Я заставил себя перекреститься. Рука Галахарда дернулась, но бессильно упала. Я стиснул челюсти. Рыцарь под властью чар, он сам ничего не сделает, чтобы спастись от злой волшебницы. Она выкрикнула. «Следи за словами, наглец! И без всяких чар нет на свете мужчины, который бы устоял. Да, сейчас я держу этого доблестного рыцаря только властью волшебства. Но что остается? На него не действует моя внешность, мой голос». Галахард с грохотом опустил кулак на дубовый стол. Тот подпрыгнул, словно это был легкий походный столик. Лицо рыцаря исказилось болью. «Не действует?» «Ох, если бы не действовали!» Она обратила к нему лицо, глаза вспыхнули надеждой. «Сэр Глахарт?» «Всякий раз», — сказал он с неимоверной мукой в голосе. «Когда я вижу тебя, когда я слышу тебя, я теряю рассудок. Твой голос крушит мою волю, как ураган молодые деревья». «Земля выскальзывает у меня из-под ног! Я хочу видеть только тебя! Слышать только тебя!» Ее щеки расцвели, как маки. В глазах заблестели слезы. Она протянула к нему руки. «О, Галахарт! Наконец-то!» «И лишь с неимоверным трудом удерживаюсь», — прошептал он горько. «Не знаю, зачем» но удерживаюсь. Я галахарт. Я не могу поступать, как поступил бы простолюдин. Я не знаю, что это. Но нечто в моей бессмертной душе не дает мне утонуть в похоти. Господь наш сотворил меня по своему образу и подобию. Меня, а не рогатый скот, что бегает в лесу и пасется в поле. Значит... Я не должен поступать, как скот, который бы уже напрыгнул с налитыми страстью очами. Отец мой Всевышний следит за мной. Я не опозорю своего родителя. Я съежился. Слова с губ Галахарда срываются горячечные, торопливые, словно он уже и не рыцарь, а монах или даже отшельник-проповедник, входящий в экстаз. Лицо побледнело, но сам Галахард выпрямился. Откинулся на спинку кресла. Глаза сверкают яростно. С губ волшебницы сорвался стон. Я не поверил глазам. Галахарт только что нанес ей сильнейший удар, а она смотрит на него с нежностью и непонятным обожанием. В огромных глазах блеснули слезы. «О, Галахарт!» — воскликнула она. «Галахарт!» Все эти ночи я вижу тебя в своих горячечных снах. Ты являешься мне, там я в твоей полной власти, и там ты делаешь со мной все, что хочешь. А я счастлива быть твоей возлюбленной, твоей служанкой, твоей рабой. Всем, что ты хочешь. Но только бы находиться при тебе, видеть тебя. Почему там я в твоей власти? Я кашлянул, привлекая к себе внимание, сказал просительно. «Благородная хозяйка, но можно ведь все решить. Отпусти доблестного рыцаря. Он создан для подвигов. Его ждут сражения, битвы. Он слышит зов боевых трупов. А здесь уже отдохнул. Достаточно». Они оба посмотрели на меня так, что я залился горячей краской по самые кончики ушей и спросил себя в отчаянии, какую же глупость брякнул на этот раз. Их взгляды встретились. Что-то общее промелькнуло в их глазах, а на лицах появилось одинаковое выражение. Глохард раздвинул плечи, во всем облике проступала решимость. Волшебница медленно качнула головой. «Нет, наивный юноша, и я не отпущу его». «Почему?» – спросил я. «Ты ведь мучишь его». «А он мучит меня» ответила она. «Так отпусти!» повторил я. «Не понимаю!» Она покачала головой. «Нет. Уехав, он увезет и мое сердце. И тогда я умру». «А возможно, умрет и он», подумал я с внезапным прозрением. «Этот мир еще очень юн. Это я, уже старик».